Глава 50, Яоши. Мы с Янью на секунду оба замерли, пораженные внезапной мыслью. Потом я помотал головой. Да как бы нет? Во всяком случае, мы о них не знаем, поддержал меня лис, вид у которого стал крайне задумчивый. А шесть хвостов за спиной распушились, выдавая душевный раздрай. Тем более если у моего отца были кровные родственники то о них хотя бы слухи ходили бы. Все же силы владыки бездны не зря признаны уникальными. Нет, твари хаоса, конечно, встречаются наподобие того дракона. Но вот демон хаоса всегда был только один. Потом стало три, включая меня и брата. Ну, о том, что ты жив остался, тоже долгое время никто не знал. Резонно заметила Тайжень. Это не мешало тебе здравствовать и шуршать на заднем плане? я снова завис, нашел глазами Янью, и мы оба почувствовали, как встает дыбом шерсть вдоль хребта. У него лисья, у меня кошачья, наверное. О прошлом отца я ничего не знаю, проговорил я медленно, взвешивая каждое слово. Во всяком случае о том, когда он еще не был владыкой бездны. О его родителях, братьях или сестрах мы никогда не слышали. И никто, наверное, из ныне живущих не знает, Кроме него самого. Он ведь правит уже. Я попытался представить, но был перебит Янью. Столько не живут. Даже бессмертные небожители. Нервно хохотнул он. На самом деле я более чем уверен, что дед с его департаментом и мать с ее связями уже поднимали этот вопрос. Но единственным правдивым источником информации может стать лишь сам владыка теньмо И лишь когда лично явится к давней подруге. Письма ведь можно перехватить. Вот сейчас я сопоставляю факты, о которых не знал. еще больше меня настораживает. Слова проговаривались медленно, по одному, словно я сам пытался распробовать их на вкус, прежде чем выпустить изо рта. Настораживает один нюанс. Отец забросил все свои увлечения, включая равнины плодородия, не появлялся в собственном дворце, не показывался на глаза друзьям, женам и детям, да даже к твоей матери не наведывался, если вспомнить. Если вспомнить, это началось примерно тогда же, когда произошло нападение, — подхватил мою мысль Янью, точнее, незадолго до этого. «За год, кажется». Мы опять встретились взглядами, и я увидел, как бледнеет мой друг. Кажется, у меня тоже вся кровь отлила от лица. «А инь?» — просипел лис и печально прикрыл рот рукой. «Я не хочу об этом думать», — голова закружилась. «Но вполне возможно, что моего отца уже нет в живых». Сказал и только теперь понял, что именно. «Наверное, если бы не Жень у меня на коленях, Ни ее теплые руки, ни ее успокаивающие касания, ее молчаливая поддержка я бы... Мне было бы хуже. Намного хуже. Вот да, тяжело выдохнул Лис. Мы тоже не знаем. Единственная надежда на то, что все заклинания и массивы, построенные твоим отцом на собственной энергии, все еще держатся. К примеру, этот гуцинь. Со смертью владельца сама их суть начала бы распадаться. Гуцинь. Я задумался. Постой. Но Гуцинь уже давно работает не на энергии моего отца. Помимо божественной ци, поступающей от императора, как от нынешнего владельца, он берет энергию и из местных обитателей и только так поддерживает свое существование. Да, у нас не было этой информации. Заинтересовался Янью и подозрительно принюхался к окружающей действительности. По ощущениям, его все еще питается и вашей семьи. Ну да, моя, и еще одного существа. Тут я вспомнил о не слишком приятном, но очень полезном постояльце зоопарка, одной из тварей хаоса, которая и пользуется в качестве основной батарейки. Что за тварь? Лис буквально навострил уши, как почуявший след гончия. Очень агрессивный дракон хаоса. Одной рукой все еще удерживает тайжень, второй я открыл экран с хрониками равнин плодородия. Если верить записям, отец притащил его еще до нападения на нас с мамой. Эта гадина всю дорогу всех ненавидит, причем меня больше, чем кого бы то ни было. Но вот энергии дает достаточно, чтобы мы ни в чем не нуждались. Впрочем, для твари хаоса все это как раз нормально. То есть владыка Теньмо зачем-то заранее отключил от собственной энергии Гуцинь, заменив его батарейкой? Может, он уже тогда что-то подозревал? Знал, что не сможет больше делать это самостоятельно. Посмотрев на Янью, явно строившего из себя великого детектива, Я лишь фыркнул с ностальгией. Как же мне всего этого не хватало. И пусть обсуждаем мы отнюдь неприятные темы, но в руках я крепко держу мою женщину, а напротив сидит простивший меня брат. Хорошо. Ну, раньше мне это казалось логичным. Я поскреб когтем бровь, сбрасывая с себя приступ нежности и ностальгии. Он подарил равнины плодородия императору И собирался свалить в путешествие, потому и вставил эту батарейку. Просто чтобы лишний раз не пришлось тратить собственные силы и периодически не возвращаться на подзарядку. Это в стиле отца. Максимально все упростить и избавиться от всех возможных забот. Да, кивнул Аю, это в стиле дяди Теньмо. Поэтому никто не насторожился. То есть смотри! По отдельности, многие мелочи вроде бы ничего не значат и выглядит очень логично. Его взбалмошный характер, и вот нате вам, все бросил, упутешествовал за край мира без возможности с ним связаться. Батарейка в виде драконов гуцин. Странно, пустые письма к моей матери. Тоже вроде все, как обычно, в его шутливой манере. Но мама чего то хмурилась каждый раз, когда читала. Никакой реакции на покушение. Точнее, он прислал письменный приказ своим генералам расследовать преступление и наказать виновных. Но сам не вернулся. Янью все перечислял и перечислял кучу практически незначительных мелочей. Но все вместе они совершенно не казались такими безобидными. Я кивал и кивал. И думал. Да, мы с отцом никогда не были особенно близки. Во всяком случае, я так считал, пока был мелкий, и обижался на то, что мне мало его внимания. Но теперь я стал старше, и на многие вещи смотрю иначе, и понимаю больше. Он меня любил и даже баловал, причем больше, чем Синтая. Неудивительно, что брат бывало дулся и ревновал. Честно признаться, во время расследования меня очень задело это равнодушие. Да, отец сначала бросил все и уехал, потом даже не соизволил вернуться и похоронить мать он не искал меня словно ему все равно но ему но ему же не было все равно вот сейчас отбросив детскую обиду я это четко понимаю да даже если и так даже если он охладел и потерял интерес к семье владыка бездный все равно бы вернулся вернулся и перевернул мир потому что некто покусился на то что принадлежало ему. Просто невозможно, чтобы отец пропустил мимо ушей покушение на его гарем и его родную кровь. Значит, значит, все-таки я сейчас отправляюсь домой. Потом в департамент. у меня там есть кое-какие наработки по расследованию. Я же не просто так сегодня взял ключ от зоопарка у дяди Юя и вломился сюда. Янью оторвался от стола, на краю которого так и сидел весь разговор. «У меня были причины. Соберу все и систематизирую. Обдумаю спокойно и приду к тебе завтра. Сегодня уже поздно, вам надо отдохнуть. Только тут Янью замялся, поджал губы и посмотрел на меня достаточно жалостливо. «Ах, вот ты как пролез!» — хмыкнул я. «Про эксклюзивный доступ Его Императорского Величества я не подумал». «И что только?» «Можно прять твоих волос?» Внезапно попросил лис. «Ты меня пугаешь, Аю!» «Я, конечно, люблю тебя как брата, но точно <смех> не из всеядных!» Хохотнул я. Еле поймал брошенный в меня стакан. «Эй! Ты говорил, что скучаешь, а теперь сам пытаешься меня убить? Где твоя логика, рыжий?» «И вообще, а если бы ты в тайжень попал?» «Заткнись, зараза белобрысая!» — проворчал Аю. — А то я не знал, что ты поймаешь. Мне просто для экспертизы надо. И еще, на всякий случай. Вдруг ты снова решишь пропасть в туман. Ну и для доказательств. — Доказательств? — не понял я. — Что мне все это не приснилось.